Глава 27. Я снова нашёл тебя. Ван Чжэн столкнулся с тем, с чем вообще никак не ждал столкнуться. Он является целью номер один для всего святого учения, Аслан также не против его изловить, однако это удалось сделать каким-то пиратом. Всё произошло недалеко от границ Аслана. Времена настали сложные, поэтому Янь Цясу подумал, что лучше Ван Чжэна следовать обходным путём. Он сделал его пассажиром на торговом судне, но в результате Судно захватили пираты. В прошлом пираты побаивались промышлять своим делом так близко к Аслану, однако теперь на них обращали значительно меньше внимания. Конечно, они и сами стали не наглеть сверхмеры. Их целями в основном становились как раз такие вот одинокие торговые суда, на которых предположительно могут перевозиться богатеи, желающие в свете последних событий найти убежище в Аслане. Для пиратов это было хорошей возможностью срубить куш. Данная пиратская группа называла себя фанатики Лас-Вегаса. Они считались далеко не самой маленькой, а её лидер Дикий пёс Лас-Вегас прославился благодаря своей хитрости. Многие говорили, что он очень точно оценивает ситуации, и благодаря этому только у него хватило смелости появиться возле границ империи Аслан. Лас-Вегас прекрасно знал, насколько активны сейчас военные Аслана, тем не менее он верил, что в условиях войны никто не устроит на них охоту, пока они не пересекут черту и не начнут бесчинствовать на самой территории империи. Пороще говоря, сейчас лучшее время для ловли крупной рыбы. К тому же, благодаря этому они также смогут повысить свою репутацию в преступном мире, что вполне важно для дальнейшего расширения группы. Это был уже их третий рейд. В первые два раза они заработали большие деньги. Лас-Вегас оказался прав относительно добычи, как впрочем, и по поводу патрульных кораблей Аслана. Те прилетали несколько раз на подмогу атакованным кораблям, но во всех случаях это был лишь символический жест, и никакого преследования не последовало. Таким образом, лас Ласвега только сильнее убедился в своей теории: главное правильно выбирать жертву. Бас, кажется, на сей раз нам попалась самая крупная рыба из возможных. На этом корабле обнаружилась красотка из Атлантиды. Хотите, чтобы я отправил её прямиком к вам? взволнованно спросил второй помощник. Взгляд Ласвега со стал серьёзным, он слегка нахмурился. Его прозвали Лисом, потому что он был хитёрый и умён. Почему эта атлантка оказалась на корабле, следовавшем и заслана в солнечную систему? Представители её народа редко встретишь на человеческих кораблях, и уж тем более, если говорить о женщинах. Посадить её к остальным толстым овцам и отдая приказ остальным, чтобы поторапливались, мы должны убраться отсюда как можно быстрее. Оценить свою добычу можно и добравшись до безопасного места. Понял, босс? Пираты были в восторге. Смутное время это их время. Некоторым уже начинало казаться, что вскоре им придётся завязать с пиратством, силы коалиции теснили их все сильнее. Но внезапно разразилась война между двумя великими державами. Для пиратов подобные события словно манна небесная. Можно даже сказать, что они в внахс смогли почувствовать себя счастливыми. Что касается Ванжена, то он уже несколько минут ворчал себе под нос. Зачем он послушался Яне Сиасу и согласился притвориться богатеем? Результат его захватили в плен. Что теперь делать? Вопрос действительно был сложным. Если бы пираты просто ограбили корабль, то Ванжен бы запросто стерпел. Однако эти ребята решили играть по-крупному. Но если разобраться с ними, тогда Аслану станет о нём известно. Ну что за невезение. Пираты раскидали всех заложников по тюремным каютам, и с Ванджуном в комнате оказалось ещё несколько богатых людей, видимо, вскоре с ними начнут говорить о выкупе. Ванджун оценил внешний вид своих товарищей по несчастью и понял, что они напуганы до чёртиков. Некоторые даже плакали. Что ж, им тоже не повезло. Порой лучше умереть сражаясь на войне, чем оказаться в руках таких людей, как пираты, особенно в столь тяжёлое время. Подумав немного, Ван Чжэн пришёл к выводу, что пираты сейчас скорее всего направятся к своей базе, а это никуда не годится. А разобраться сразу с целым логовом пиратов, конечно, хорошее дело, но у него были совсем другие планы, так что пора заканчивать этот балаган. Что же касается вопроса о том, как потом добраться до Аслана, то об этом можно будет подумать и позже. В конце концов, главное найти способ попасть в Монта Эллес, а там и отсидеться получится, пока всё не уляжется. Как раз в этот момент, когда Ван Джон раздумывал, стоит ли ему начать прорываться прямо сейчас, открылась дверь каюты и послышались голоса пиратов. Перестань пускать слёни, иначе ты же знаешь нашего босса, он мигом отрежет тебе всё лишнее. Не забывай, он сказал, что будет лично напрашивать её. Но чёрт, я впервые вижу женщину Атланта, босс такой визончик. После этих слов пираты непристойно засмеялись. Следом за этим в комнату вошла девушка, на лице которой было написано, что она устала слушать этих парней. Лучше бы они и правда начали распускать руки, тогда бы она не стала больше церемониться с ними. И почему ей так не повезло? Надо же было попасть в плен к пиратам сразу после побега из Асла. Айна внезапно остановилась, и все мысли в её голове растворилась. Ванжон, казалось, тоже парализовала. Это в глазах обоих промелькнуло сомнение, потому что они признали ауры друг друга, но вот внешний вид. Тем не менее, вся сцена недоумения длилась лишь несколько секунд, а потом Айна радостно бросилась в объятия своего возлюбленного. Все, кто стал этому свидетелем, широко раскрыли глаза от удивления. Что за чертовщина происходит? Девушка из Атлантиды бросилась в объятия толстого мужчину средних лет. Чёрт, толстяк, как ты посмел трогать жень нашего босса? Хочешь сдохнуть? Брат, давай выбиме из него всё дерьмо. Опомнился тот пират, что только недавно пускал слюни, однако стоило ему двинуться, как его тело отлетело в стену. Следом в полёт до стены отправился и второй пират. Обняв Айно, Ванжон почувствовал, что ему больше ничего не нужно в этом мире, что, может быть, лучше с любимым человеком. Маленькая Ши, я снова нашёл тебя, и надеюсь, больше ты меня не покинешь!» произнёс он ласковым голосом. А мне некуда больше идти. Поэтому тебе придётся взять на себя ответственность за меня, если захочешь принять обратно, подразнивающе ответила Айна, чувствуя, как тепло стало на душе от услышанных слов. Это никогда не было для меня проблемой. Просто я был слишком глуп в прошлом. Теперь же ты моя женщина, и я никуда тебя больше не отпущу. хлопнув по груди, сразу же произнёс Ван Жэн. Я согласна, только называй меня девушкой, а не женщиной. Всё-таки запротестовала Айна и игриво стрельнула глазами. <смех> Хорошо. Тогда позволь я разберусь с нашими проблемами. В коридоре послышались звуки шагов, видимо, другие стражники услышали грохот. Пираты не думали, что кто-то из заложников осмелится начать бунтовать, однако не проверить они также не могли. Ну, с этими я могу справиться. Позволь, произнесла Айну с улыбкой и остановила Ванжена, который уже собирался броситься атаковать. Она выглянула за дверь, и по коридору прошлась духовная репь. после которой пираты очень быстро расстреляли друг друга. Контроль над разумом. Духовная сила Айны неожиданно оказалась настолько мощной, что она смогла напрямую управлять людьми. Стоит отметить, что одно дело довести человека до потери сознания таким образом, и совсем другое манипулировать его действиями. Второе считается очень сложной задачей, но Айна сделала это без особых усилий. Ван Чжэн оценивающе закивал головой, а потом они двинулись дальше. С его нынешними возможностями пиратский корабль оказался зачищен в мгновение ока, что вызывало ликование со стороны пленников, они наконец оказались спасены. Однако аплодисменты длились недолго, попав на мостик, все смогли разглядеть положение вокруг корабля, а не в окружении врагов. Получив сообщение, лас Свега ударил кулаком одечку своего кресла: "Чёрт побери! Кто-то всё-таки решил испортить ему сегодня настроение!» Отправьте туда людей!" На поезд будут осторожны и не переубивают всех заложников. Вскоре с других кораблей в направлении корабля, который захватил Ван Чжэн, вылетело примерно сотни космических мехов.